Глава четырнадцатая. «Почему сразу к Верке?» — уточнил второй, взяв меня за ноги. «Вершинин приказал, что с этого отряда всех к нему, если что случится. Сегодня утром говорил. Ты где был?» «Да не слушаю я его, бесит придурок!» — ответил первый. «Голова как в тумане. Вроде слышу все, но не могу открыть глаза и пошевелиться. Сходить на лечение?» Я пришёл в себя на полу, скрюченный пополам. Открыл глаза — яркий свет. Спина адский болит после канатов, которые меня удержали, когда я использовал звуковую волну. Хорошо, что шевелиться могу. Поднялся, потрогал голову. Шишка и запекшаяся кровь от удара прикладом. Долбанное молодое тело. Что я баб голых не видел? Зачем стоял и смотрел? Закрыл бы дверь или зашел, повернулся спиной и попросил бы обручева помочь. Помещение метр на метр из монолитного камня. От него веяло прохладой. Приложил руку и почувствовал магию, которая содержалась в каменных стенах. Тут нормально, можно только стоять. Снова карцер? Что-то я зачистил в них. «Ты там пришел в себя, герой-любовник?» спросил меня голос через стену, вроде бы одного из военных, кто меня тащил. «Ага», — ответил я, продолжая трогать поверхность камня. Моя магия внутри отзывалась на это сооружение. Чувствовал, как чуть активнее энергия двинулась по каналам. «Тебе не объяснили. В части все, что касается девушек, под жестким контролем. Специальная директива императора. Никакой физической близости и приставаний. Кто распускает руки, сразу идет за стену жить». «Черт». «Пропустил!» — ответил я с улыбкой. «А ты чего такой разговорчивый?» — уточнил я у военного. Да слыхал про тебя. Филин обмолвился. Среди новой поставки есть четкий паренек, хоть и из аристократов. Но и сегодня все узнали, что какой-то сопляк из отряда Твердохлебова отделал зяблика. Он до сих пор слюни пускает. Мой тебе совет — не лезь к бабам». Хотя, если Верка решит, что ты палку перегнул, или девки те на тебя пожалуются, то будешь уже сегодня за стеной. Молись, чтобы пронесло. Царёва и обручева в своей комнате. Елизавета, когда заметила, что на неё смотрит солнце, хотела его смутить своим ногим видом. Вот только аристократ не отвернулся и не закрыл дверь, а наоборот, жадно разглядывал её тело. Потом включилась сирена под названием «Обручево». Бориса схватили военные и куда-то потащили. Елизавета сразу же переместилась к двери и проследила. «Ну ты и дура!» — сказала она Ольге. «Из-за тебя у Солнцева будут проблемы!» «Я? Из-за меня?» — удивилась девушка. «У тебя жир не только в сиськах, но и в мозгах?» — ехидно бросила Елизавета, за что получила пощечину. «Последний раз предупреждаю! Хватит меня оскорблять!» — ответила все еще голая Обручева. Понятно, почему на нее так смотрят мужики. Аппетитные формы, красивая упругая грудь, а еще длинные светлые волосы. А эти глазки? Девочка, которую обычно защищают и берегут, куда ей понять Елизавету? Царева очень хотела вцепиться ей в горло и вырвать волосы, но сдержалась. Обручева даже не понимает, что произошло. Да и умения по исцелению слишком полезны, чтобы ссориться с ней. Всякое может случиться здесь, а иметь лекаря под боком выгодно. Вчера вечером Ольга помогла залечить рану, которую оставили Царевой в роду в надежде, что она подохнет на поезде. После той попытки ее женить, Лизу просто возненавидели и ранили перед бронепоездом. Сделали так, что она даже не заметила. Их род не зря имеет свою репутацию. Царева смогла закрыть рану, но этого хватило до момента, когда она вступила в схватку с монстром. После легкого укуса повреждение открылось. И когда Борис Солнцев сказал, что зверюга может быть заражена, Елизавета воспользовалась случаем и отправилась в медчасть. Гордость не позволила ей обратиться за помощью в самом начале. А там дали только лишь зелье исцеления, и то разбавленное. Оно не помогло. Когда Царева переодевалась в комнате, ее рану заметила Обручева и предложила помочь. Кто знал, что сисястая на что-то способна? Ольга Павловна, прямо сейчас молодого человека, который дрался из-за вас в дуэли, потащили военные, а перед этим, судя по звукам, врезали оружием. Не уверена, что вы в курсе, но в части женский пол неприкосновенен, а наказание — ссылка за стену. «И ваш вопль может посодействовать этому мероприятию», крайне вежливо и учтиво подробно описала ситуацию Елизавета. Обручева замерла на мгновение. Когда поняла, что сейчас произошло, дернулась к шкафу с вещами. Ольга не спала всю ночь, было не по себе. Сегодня первый день официальной службы. Из просонья девушка просто не поняла, кто стоит в двери. Подумала, кто-то из ребят подглядывает — Да и сама дура не заперла ее. «Одевайтесь, Елизавета, пойдем к старшему, объясним, что это недоразумение», стоя спиной к девушке, произнесла Ольга и начала надевать военную форму, которую получила вчера. Меньше чем за пять минут они собрались и вышли. Молодые люди, находившиеся в общей казарме, как-то странно смотрели на них. Ольга подошла к военному у выхода из казармы. «Не могли бы вы проводить нас с Елизаветой Сергеевной к главному, тому, кто отвечает за наказание солдат?» — сказала девушка парню, который не сводил глаз с ее огромной груди. Царева и Обручева у старшего лейтенанта Вершинина. «Хотите сказать, что Борис Иванович Солнцев не приставал к вам?» — спросил Аркадий Семенович в который раз. «Да, вышло недоразумение. Борис заглянул к нам в неподходящий момент. Вот я и испугалась, закричала». Деловито ответила Ольга, которая не поддавалась на уговоры старшего лейтенанта. Вершинин потер виски. Девушки стояли на своем и отказывались обвинить мальчишку в домогательствах. «А как хорошо бы было...» Старший лейтенант уже составил рапорт по данному случаю. Нужны только показания пострадавших. И все. Солнцев топтал бы землю за стеной. Как все хорошо складывалось. Попытка сломать мальчишку через Зубарева не увенчалась успехом. Только Зябликов пострадал. Так Семен еще и облажался, а официальный документ о разрешении тренировочного боя заполучил Твердохлебов. Вершинин по опыту знал, что с такими, как Солнцев, будут одни проблемы. И он должен был стать первым, кого лишился бы Самсон. Аркадий Семёнович уже подвёл его под большие проблемы. Ещё одна потеря отряда, и Твердохлебова выгонят из армии с позором. Никакой пенсии и с занесением в личное дело. Осталось чуть-чуть, и можно будет запустить проверку по его поводу. Не нужно было сержанту перечить политики, которую начал проводить Вершинин. Старший лейтенант и так не рад, что здесь оказался. А когда столкнулся с упрямым идиотом Самсоном, то чуть всех денег не лишился. Поэтому сделал из его отряда смертников. А Самсон, не переставая, писал отчеты о потерях личного состава. Если бы Твердохлебова не прикрывали наверху, давно бы прикончил его за стеной. Но руки пачкать нельзя. Поэтому Вершинин медленно и уверенно подставлял сержанта, чтобы тот сам себя закапывал и лишился всей поддержки. Скомкав рапорт о нарушении в части и выбросив его в ведро, старший лейтенант отправил девушек в казарму. «Ничего. Будет еще случай, да не один, наказать и Солнцева, и Твердохлебова» нот отдал приказ и занялся подсчетом денег, полученных со следующей поставки от управления. «Скоро привезут зелья и оружие, которое почти не попадет в руки служащих. Все будет продано в другую часть». Главное, документы правильно заполнять и проверки проходить. Осталось недолго в этой помойке. Знакомый старшего лейтенанта обещал помочь с повышением и переводом. «Только для этого нужны деньги». Их пытался заработать Аркадий Семенович, как только оказался в этой части. На прошлом месте не повезло. Его темные делишки заметило новое начальство. Упрямый капитан не захотел брать взятку за молчание и поспособствовал его переводу сюда. Но ничего, Вершинина просто так не сломать. Иногда нужно опуститься на самое дно, чтобы оттолкнуться от него. Старший лейтенант улыбнулся, предвкушая выгодную работу на новом месте. «Пока я стоял в карцере, к нам зашел еще один военный. Что-то передал парню, с которым я общался. Двери не было, и камень просто сдвинулся в сторону, открыв проход. «Повезло тебе!» — с улыбкой хлопнул по плечу меня военный. «Худощавый паренек моего возраста и роста». «Вали отсюда и постарайся не влипать в неприятности». Я кивнул ему, и второй, который пришел, сопроводил меня до казармы. «Солнцев!» — с животным рыком произнес сержант. «Почему-то я не удивлен, что у тебя снова проблемы!» «И я рад вас видеть, Самсон Андреевич», — пожал я плечами. «Ты не представляешь, как тебе повезло! Мы не начинали без тебя тренироваться!» «Члены твоего отряда просто бегают, разминаются в ожидании!» Я посмотрел на ребят и девчат. Выглядели они уставшими. Бодро держался только Айвас и его ребята. Почти все аристократы плелись. Володя вообще валялся где-то на дороге и разговаривал сам с собой. К нам подбежал Витя. «Сержант, а кушать не пора?» — спросил он так естественно, будто его вообще ничего не напрягало. Твердохлебов чуть не подавился слюной. «Мисоедов! Прожорливая ты, скотина! Сам же смел весь завтрак! Куда в тебя лезет?» «Не знаю, но чувствуешь, что пора», — ответил Громила. «А ну бегать! Ты мне на диету сядешь!» — крикнул Самсон. Потом посмотрел на меня. «Тебе нужно официальное приглашение? Вперед за своими коллегами!» Я пристроился в ширингу. Если бы не жженное мясо на груди и животе, да и не спина, бег бы меня не напряг. Держа темп, следовал за владеющими. Нагрузки приятно отзывались в теле. Тренировались мы еще два часа. К концу остались только я и Айвас. Остальные упали без сил. Сержант скомандовал построение. Кое-как тела встали, девушки пытались отряхнуться, потому что они тоже прилегли отдохнуть. «Что я могу сказать?» — спросил сам у себя Твердохлебов. «Вы — корм! Выдержки — никакой! Даже боюсь представить, чем вы занимались дома!» «Мы — маги!» — возмутился Владимир. «Нас и готовили быть ими!» Хремаги! Вот вы кто!» — перебил его сержант. «Выносливость — это наше все! Догнать монстра, если он убегает!» «Свалить самому, если не можешь выдержать бой! Ты чем это будешь делать? Магией! А если исчерпал источник, на что будешь надеяться?» Больше никто не пикнул. А мы побежали снова. В словах Самсона есть логика. Полагаться только на магию глупо, особенно против противника, который может быть сильнее тебя. Поэтому выносливость просто необходима, и ничто не развивает ее лучше, чем бег». Тут даже нет смысла дальше изучать что-то еще, пока солдат пробежать в быстром темпе километр не сможет. Когда снова все свалились, нарезали круги только мы с Айвазом. Паренек упорный. Видно, что у него уже четвертое или пятое дыхание открылось, но он не сдавался, хотел показать, чего стоит. Ну и мне грех поддаться ему. Потом сержант нас построил и рассказал про то, чем мы будем заниматься. Скоро нам выдадут пособия для изучения монстров. Какие они бывают, их слабые места, способы лучшей атаки и многое другое. Каждый день будем развивать выносливость. Дальше свою магию. Так как у нас есть несколько человек, которые за стеной почти ничего не смогут, им выдадут оружие, и они будут тренироваться с ним. Следующий этап — работа в команде. Вот тут я с ним был не согласен. Его подход... Он находит добычу, и потом мы все дружно ее хреначим. Крайне неэффективно. Спорить при всех с ним не стал, но понимаю его резон. Шансов покончить с монстром больше, а в моем плане у нас должен быть крупный улов. Для этого Царева идет впереди на 10-20 шагов. Со своей скоростью она сможет быстро вернуться и доложить. Следующим у нас вступает Витя с защитой Земли. Сможет прикрыть себя и нас. Он начинает бой. Тварь пока возится с громилой, а я и Айваз мочим скотину. Его ребята на подхвате, как и Дима с Володей. Насколько я понял, именно они могут получить оружие, так как их магия не сильно поможет. Насчет Ольги еще не знаю, но Говорунова точно необходимо прокачать в его магии воды. Сержант у нас на крайний случай. Убручеву можно оставлять в запасе для исцеления ранений. Лекарь в отряде — золота. Понимаю, что задача Твердохлебова — нашу жизнь сберечь, а моя — чтобы команда могла успешно выходить за стену и возвращаться с добычей. Тут наши взгляды и расходятся. Ребят не стал дергать своей тренировкой. Все выглядели уставшими. Мне же их еще нужно убедить послушать и напрягаться еще больше. Наконец-то нас отправили на обед. Витя обрел легкость и скорость, обогнал всех и устремился в столовую. Небольшое помещение на человек 30. Помимо нас здесь уже ели солдаты. Нашли свободный стол и уселись за него. Ну как, первым его занял Витя, который уже уплетал за обе щеки. По очереди мы сходили за едой. Просто пир какой-то. Я видал всякое и изыски для королей, и лепешки из дешевой муки с насекомыми. Здесь нас ждали тушеная капуста с мясом, дали свежее яблоко и компот. Почему-то, когда я подошел к раздаче, то солдатик у меня спросил имя. Улыбнулся и положил чуть больше, чем всем остальным. С чего такая щедрость? Я пожал плечами и сел за стол. Потом стал свидетелем того, как люди на раздаче схватились за оружие, потому что наш Витя потребовал добавки. Она оказалась неположена, и Мисоедов решил сам взять себе еду. Благо наставленные револьверы успокоили голодную душу. Он вернулся за стол разочарованным. Все копались в тарелках. «Не привыкли, господа аристократы, к подобному». Ольга отдала свою порцию Вите, который чуть стол не перевернул, когда потянулся ее брать. Я и владеющие еле молча. Не знаю, чего они воротят нос, очень вкусно. Только никак не мог понять, почему столько соли в моей порции. Володя не стал есть и тоже отдал Вите. Потом встал и вышел. Ко мне подсел Говорунов. Он болтал с военными и выяснил несколько крайне полезных моментов. То, что мылить ингредиенты с монстров, было понятно и ребенку. Больше всего удивил тем, что готовы забрать даже целые туши без разделки, начиная от свободных отрядов, заканчивая военными в части. Тут сильная проблема с зельями. Когда выходят за стену, каждый раз должны давать наборы, а теперь только раз в месяц. Поэтому те, кто тут служат, подольше закупаются зельями. Чтобы там не подохнуть и куш пожирнее принести. «Дороже всего оцениваются именно готовые зелья. Если связаться с правильными людьми, то продавать можно не только тут, но и в других частях. Вот она, реальная возможность». Сказал Диме узнать, что больше всего пользуется спросом и что самое дорогое. «А мне предстоит переговорить с нашим зельеваром». Благо его вернул сержант. Оказывается, просто так выходить из столовой, пока не разрешили, нельзя» поэтому мой друг сидел с опущенной головой и что-то бурчал себе под нос. «Владимир, как вы смотрите на то, чтобы заработать денег?» — спросил я тихо у аристократа. «Никак, плевать, я тут подохну!» — мотнул головой борзов. «Что за упаднические настроения?» — хлопнул его по плечу. А чему радоваться? Я чуть не сдох на этой пробежке. И так каждый раз, а потом еще с оружием тренироваться, не хочу. С бабами здесь нельзя, а я прихватил своего зелья немного. Тут даже не уединиться. Отвали, Борь, дай мне пожалеть себя. Отдернул мою руку Володя. Владимир Николаевич, давайте с вами договоримся. Я постараюсь придумать что-нибудь, чтобы у вас было это личное время. А вы мне поможете с зельями... «Денег заработаем, купишь себе потом шмоток дорогих», — ударил я в больное место. «Хм, продолжай», — отвлёкся от самокопания мой друг. «Как только я узнаю, что пользуется спросом, то раздобуду тебе место, где ты сможешь кашеварить, там и побудешь один. Ты только нос не вешай, и всё наладится». Я подмигнул ему. Не сказать, чтобы Борзов загорелся этой идеей, но хотя бы перестал бормотать себе под нос. «К дамам его точно пускать нельзя, а то, судя по репутации, быстро станет кормом для монстров за стеной. Необходимо как-то его увлечь, чтобы старался на общее благо». Меня передернуло. Во рту почувствовал горечь. Никогда не мучился расстройством желудка. Странно. В столовую зашел Зубарев с двумя дружками. Увидел меня и улыбнулся. Сразу же направился ко мне, расталкивая всех, кто был на пути. Урод наклонился и на ухо сказал. «Я тебе обещал, что получишь за то, что сделал зябликом». «Хорэ лезь целоваться», — сказал я громко на всю столовую и отмахнул его рукой. Все замерли. «Сходи, зубы почисти. У тебя из пасти несет, как из задницы монстра». Несколько человек взорвались смехом. Сёма быстро выпрямился и посмотрел на них. Ребята заткнулись сразу. Зубарев дёрнул щеку и поджал губы. «Как же достал! Не понял, что после того раза ко мне лучше не лезть?» Горло подкатило. Я оттолкнул урода и выбежал на улицу. Меня вырвало кровью. Бросило в жар, сердце бешено застучало. Тут же подскочил Говорунов. «Отравили, суки!» сказал я, падая на землю.